Властелин тьмы выразительно взглянул на названного брата. Мол, вот она твоя атака, ты доволен? Давай, бери этих кукловодов за глотку, пока я забавляюсь с их глупыми игрушками. Топай сюда, да поживее, давненько ведь не виделись, продолжал издеваться Ракот. Былой властелин тьмы искренне желал затеять драку. Следом за шестируким бар-агором из ниш выдвигались другие страшилища. Отражения и образы древних богов из давно ушедших времен, кем-то заботливо собранные тут, в этом подземелье, и, наконец, после стольких тысячелетий, дождавшиеся своего часа. Ракот давно и ничего не страшился, что может сразить нового бога, тем более, когда он не играет смертных воителей. Барагор шипел и злобно шевелил головными щупальцами, Ракот презрительно хмыкнул и плашно рубанул бердышом. Поднять его над головой брат Хедина не мог, мешали низкие своды. Лезвие высекло с ноб искр и отскочило от обтянутой грязно-желтой чешуей руки чудовища. Ракот отступил на шаг, прищурился. Вот значит как. С интонациями заправского драчуна протянул он. Что ж, так оно даже интереснее. Богу нет нужды творить заклинания, размахивать руками или там вычерчивать руны К его услугам свободно текущая сквозь миры, нематериальная, неосязаемая никем, кроме лишь самых сильных чародеев, субстанции та, что дарует жизнь людям и свет звездам. Только потянись к ней, и упорядоченная послушно вручит своему распорядителю и щит, и меч. И Хедин, и Геллера мгновенно ощутили короткую резкую судорогу, словно земной толчок. Но пол под ногами оставался, конечно же, совершенно неподвижен. Это содрогнулось то, что незримо пронзало несчастный мир, что текло сквозь него, не задерживаясь. Ракота словно окутал, видимо, лишь его названному брату до да гарпии плач. Бердыш вспорол застанавший воздух и на сей раз просек неподатливую чешую ожившего идола. Просек и завяз в массивное ручище. «Ракот!» – резко бросил Херинг. «Хватит, ба!» – очевидно, он хотел сказать «хватит баловаться», но в этот миг ему самому пришлось отражать атаку. Существо, более всего напоминавшее громадного богомола с тонким женским лицом, выбросило переднюю конечность, усаженную зловещего вида крючьями. Настала очередь стонать воздуху рассекаемому уже над самой головой познавшего тьму. Это было удивительно, это было неправильно. Пустив в ход свою собственную магию... Ракот обязан был развалить своего противника надвое первым движением. А вместо этого... Брат, Ракот! Хедин не тратил времени на бессмысленные дуэли. Былой властитель Хединсея, лишь на неразличимый миг замер, взглянул прямо в заполненные белым пламенем глаза на женском лике чудовище И оно то сейчас вспыхнуло, жидкий огонь вырвался из глазниц, растекаясь по шее и туловищу. Тварь закричала отчаянно, совершенно по-человечески, покатилась, колотя шипастыми лапами по камню и оставляя на нем лохмотья горящей плоти. Ее агония длилась недолго. Повелитель. Гарпия очутилась рядом, плечо в плечо с Хидином. Ее антрацитовые глаза светили счастьем. Сражаться рядом с тем, кого любишь всем своим существом, чего еще надо гордой Гиллее? На них надвинулась еще пара оживших идолов – массивные человекоподобные создания в низких рогатых шлемах с широченными резаками в руках. Гарпия легко отбив выпад, ответила стремительным уколом в шее, точно вогнав обманчиво тонкий игольчатый трехгранный клинок прямо в щель между краями шлема и панциря. Оружие вспыхнуло зеленым и вырвалось из ее рук, а удар массивного щита отправил Гилеру на пол. Хэддин что-то резко скомандовал на никому, кроме него и Ракот, о неведомом тут языке. Идолы сперва оцепенели, а потом вяло и словно нехотя повернулись спинами к познавшему тьму. Принял на себя следующую атаку своих недавних собратьев. Но двигалась эта пара неловко, замедленно, и двое атакующих смяли их в считанные мгновения. Ракот тем временем молодецкий рубился с Бар-Агором. Конечности существа густо покрывала ярко-алая кровь, от одной руки остался короткий обрубок. Однако оживший идол и не думал слабеть или сдаваться. Аракот, в свою очередь, по какому-то непонятному упрямству, пытался одлеть его в честном бою, простой сталенький. Идолы один за другим сходились по стаментам, равнодушно перешагивали, переползали или перепрыгивали через истерзанные останки своих предшественников. Ракот отмахивался Бердышом, Хедин заставил потерявшую сознание гиллеру плавать в воздухе у себя за спиной и, отбивая очередную атаку, все еще чего-то ждал. И дождался. Первой начала изгибаться стена, где до этого в нишах дремали идолы. Камень с треском лопался, но крошево и не думала осыпаться на пол. Оно двинулось на Хедин от темной тучи, уже по-настоящему затрясся и заходил ходуном пол, раскалываясь и вздымаясь самой настоящей волной. Что-то тяжело гудело и содрогалось над потолком. Замок разваливался, но как-то уж очень странно. Обломки оставались висеть в воздухе, со всех сторон надвигаясь на новых богов, подминая под себя и обращая в такие же обломки, оказавшихся на их пути идолов. Ракот с исказившимся лицом швырнул бесполезный бердыш под ноги, что-то выкрикнул и, всклубившаяся вокруг своего былого повелителя облака тьмы, оттолкнула, смяла и растворила в себе напирающие волны ожившего камня. Хиддин с бесчувственной гилерой на руках окружил себя сферой сияющего света. Названные братья сходили спина к спине, свет и тьма сливались воедино, а сверху рушились и рушились живые лавины. Камень подземелий принимал новые обличия, чудовища, двуногие, похожие на людей, крылатые создания и просто комки с глыбами, безымянные солдаты неведомой новой армии. Новые боги только и успели обменяться краткими взглядами. Ракот с видимым усилием вскинул руки над головой, словно ныряльчик на краю обрыва, под которым плещутся морские волны, и в кипящий хаос рушащихся с воду вонзился пламенно-алый клинок, с трудом прокладывая себе путь сквозь ряды неведомого войска. Следом за ним, окруженные слитой из света и тьмы броней, поднимались и познавшие тьму с Гиллерой. Меч Ракота резал громады ожившего камня, тысячи слепящих молний били из темных рядов, защищавший новых богов щит. Шипя и пузыря стекли потоки расплавленной тверди, клубы едкого дыма заполнили немногое оставшееся свободным пространством. Но сфера с Хеденом, Ракотом и Гелерой внутри все же поднималась. Ни один человек, гном, орк или даже бессмертный эльф не выжил бы в эпицентре этого катаклизма. Стало нечем дышать. Ракот весь в поту удерживал меч, кромсающий каменные его. Хедин с тревогой заглядывал в лицо бесчувственной гилерии. Скорее, брат, как могу, прохрипел Ракот. Тут такое навалилось, помогай. По лицу Хедина прошла судорога мгновенной боли. Боги тоже не неуязвимы. Одной рукой удерживая гарпию, Хедин положил вторую на плечо Ракоту. И тот сразу попытался расправить сутулившиеся было плечи. Огненный меч пошел скорее, ничего невозможно было разглядеть, а каменное море сомкнулось вокруг названных братьев. Мрак рвали молнии, короткие, словно нож ночного убийцы. То и дело всплывали отдельные части разорванных на куски, но тем не менее очень даже живых идолов то бар-агор, лишившийся нижней половины туловища, но по-прежнему развивающий пасть, лапал пятью оставшимися ручищами тусклую поверхность защитной сферы. Лапал и тотчас отдергивался, орел твари тонул в грохоте чудовищного обвала. Казалось, это никогда не кончится, но в конце концов черно-белая сфера пробила таки последний покров, и Хидин с Ракотом и Гиллерой очутились высоко в воздухе над кипящей темной горой, настоящим ожившим исполином. От величественной крепости не осталось и следа. Башни, шпили, бастионы – все превратилось в мелкое крошево. Оно, словно полчища муравьев, жадно накидывалось на пришельцев, до последнего пытаясь завалить их и похоронить под собой. Гора бурлила. По поверхности, то и дело менявший цвет, ходили настоящие волны. Вспухали и лопались громадные пузыри. Между вздушившимися гребнями то и дело проскакивали молнии. Черно-белый шар медленно опустился на почтительном отдалении от того, что еще совсем недавно казалось несокрушимой крепостью. Ракот с рычанием упал на одно колено, лицо его блестело от пота. Бледный хедин склонился над Геллерой быстро и отрывисто касаясь кончиками пальцев ее горло, где под тонкой полупрозрачной кожей слабо пульсировали темно-синие жилы. «Вырвались, брат!» Хейдин отрывисто кивнул и быстро прижал палец к губам извечным человеческим жестом, одинаковым и у смертных, и у богов. Ракот покачал головой. «Тут такое творилось, что никакому читающему не пробиться. Мы сорвались с поводка. Прислушайся сам. Я займусь гиллерой Познавший тьму, снова молча кивнул и, еще одна давняя неизбывная привычка человеческого тела, закрыл глаза, сосредотачиваясь. «Ты прав», — наконец отозвался он. Привязь действительно лопнула. Надолго ли, впрочем? «Неважно», — отмахнулся Рокот, совершенно бесстрастным выражением нажимая какую-то точку на шее Геллеры. Гарпия содрогнулась всем телом, застонала и открыла глаза. «Вот так-то», — удовлетворенно заметил былой властелин Тиму. Некоторое время ушло на то, чтобы окончательно залечить изломанное крылья небесной девы. «Ну и что скажешь, брат?» один повернулся к Ракоту. Гилера в это время осторожно попыталась подняться в воздух. На роль обузы она категорически не соглашалась. «Скажу, что они ловко все это подстроили». Ракот встал рядом с названным братом. Вдвоем они смотрели на продолжающуюся агонию того, что осталось от могучей крепости. Впрочем, агонию лень. «Скорее, новую жизнь, иное существование». Едва не сокрушившая новых богов диковинная армия постепенно приходила в себя. Все реже сверкали молнии, реже взлетали острые пики. И вся исполинская масса медленно, но верно выползала из котлована, двигаясь прямо к вырвавшейся из ее тени добыче. «Кажется, она на этом не успокоится», — заметил Хэдин. «Что ж, оно и к лучшему». «Во всяком случае, есть шанс понять, что же это такое», — усмехнулся ракот Тот час, впрочем, и посерьезнее, никогда не сталкивался ни с чем подобным. Ни вбытно с темным властелином, ни когда мы с тобой сокрушали бронгей. Точно, скрестив руки на груди, Хеди не отрывал пристального взора от медленно ползущего монстра, сейчас больше всего напоминавшего громадного слизняка. Но, во всяком случае, одно ясно уже сейчас. «Они не столько хотели разделаться с нами, сколько проверяли, на что мы по-настоящему способны, когда станем сражаться за свою жизнь», — докончил Ракот. «Вот как?» — Фидин поднял брови. «Именно. в суде самбра Они пытались уничтожить наши тела, а что иное. Хотели выяснить, как далеко простирается действие закона равновесия на нас самих. «Но они действительно привели в действие исполинскую мощь», – задумчиво проронил хедин «Такую мощь, что весы не смогли не покачнуться. Они неизбежно покачнулись бы». «Они и покачнулись. Потому-то мы и вырвались из ловушки», – согласился Ракот. «Иначе там бы и остались». «Нет, не потому. Смерть Кирдина, теперь мне кажется, что я понимаю. Каким-то образом они или он собрали в одном место всю разлитую по миру магию». «Всю же животворящую силу. Я зря надеялся на Иви. Даже эльфийке-вампиру такое не раскусить и не распутать клубок управляющих заклинаний». «Это не похоже на Ямерта и Ижа с ними», — негромко проговорил Ракот. «Согласен. Я больше скажу. Это и мне не под силу», — признал Сахедин. «Умертвить целый мир, а обратить все это в единое заклятие». «Идолы послужили отвлекающим маневром». «Точно. И надо признаться, мы с тобой дали себя отвлечь». Ракот мрачно оскладывался. «Ты, я вижу, выходишь из личины воина-варвара. Но очень хорошо». Небезъехист вот заметил познавший тьму. «Не настолько сильно и приросла ко мне эта маска», – не слишком любезно огрызнулся Ракот. «Это же очевидно. Выбрать для атаки не наша сущность, а материальную плоть. Именно проверять, как далеко мы пойдем, сопротивляясь. И позволяет обойтись сравнительно малыми силами». «Ничего себе малыми». «Чтобы устроить такую же ловушку для нашего с тобой божественную», – Ракот прищелкнул пальцами, – «боюсь, потребовалось бы умертвить сотню таких миров, как Кирдин». «Не беспокойся, но мертвят», – мрачно посолил Хеддин. – «Они ни перед чем не остановятся. Мораль, какая бы то ни была, им чужда». «Дальние», – словно пробуя слово на вкус, задумчиво проговорил Ракот. – «Почти уверен. Кто еще способен организовать такое?» «Я страшусь, очевидно», признался владыка тьмы. «Ты? Ты можешь чего-то страшиться?» Кажется, Хидин действительно поразился. «Раньше нет». «А теперь да», мрачно отвернулся Рокот. «И мне не нравится, что о нас действительно многое узнали. в Судни сам. Теперь они понимают, что мы не смогли в единый миг перенестись куда подальше». Что мы не смогли в тот же единый миг изменить нашу физическую форму так, чтобы опасность не грозила ни нам, ни Геллере. Что мы не нашли ничего лучше, как встретить силу силой. Вспомни, брат, когда Мерлин, светлая ему память, пустил в тебя то копье. Как ты справился с ним? Разъял заклятие на составляющие, поднял бровь заметил Херин. Но то было совсем другое. Обычное, понятное волшебство. Мерлин был одним из нас. Сильнейшим, возможно, но не непобедимым и не непостижимым. А эти? До сих пор помним их атаку на Хеденсей. И боюсь, что все это время они тоже не сидели сложа руки. к Чему свидетельство? Он кивнул в сторону медленно ползущего слизняка За ним оставался голый камень, черный и дымящийся. «Я бы все-таки не утверждал так категорично, что это именно дальние, астерег Ракот. Есть, в конце концов, и много других, кроме даже компании на я и твоего разлюбезного Игнациуса. Есть спаситель, о котором мы вообще почти ничего не знаем. Есть, если помнишь, новые маги. Про них вообще никто не вспоминал не весь сколько времени. Они ведь бессмертны». «Замок всех древних разрушен, и поколения не сменяют друг друга. Есть мир источника, где, насколько я знаю, так и сидит бессмертный мир Есть и тваря не называемого «Никто ничего не сможет утверждать наверняка». Хэдин не отрывал взгляд от ползущей темной массы. «Ну что, брат, не станем оставлять после себя грязи?» «И станем», — согласился владыка тьмы. Но тут нужно непростое заклятие, а... О, о, да, конечно же непростое, стихеничал хедин Сам бы я ни по чем не догадался. Давай пообратим его. Он не договорил, слова не требовалось. Ракот хищно оскалил зубы, сжал кулаки, на лбу вздулись вены. Две фигуры застыли, подобно тем самым идолам в подземелье. Темный слезняк тупо и неостановимо полз им навстречу. А потом... Нет, с небес не сошли волны пламени, несчастная земля Керодина не разверзлась. Просто передняя кромка ползущей массы стала менять цвет с черного на слепяще белый. Поднялись клубы пара, и лица новых богов исказились одинаковой болью. Кто знает и кто опишет, как встречается с одной незримой силой другая, столь же незримая и неведомая. Вода точит камень, топор валит дерево, корни травы разрывают плоть скалы. Это все, видимо, глазу и понятно, однако сейчас состязали ни огонь, ни молнии и ни какие-либо орудия разрушения вообще. Даже мощи новых богов, которые они могли направить против нового врага, не хватило бы, если только не нарушать закон равновесия. Дать запертой в ожившем камне силе другую дорогу. То, что убивает с такой же легкостью, может и дарить жизнь. В этом отличие магического оружия от выкованного из стали. Но вот пробить эту самую другую дорогу, было от отчего до крови прокусывать губы, сдерживая утробный стон. Ракот просто стискивал кулаки, Хединг бессознательно поднимал правую руку, тянул ладонь вверх по широкой дуге. Пар поднимался все выше, клубы его становились все гуще, и едва можно было разглядеть искрящийся, светящийся, сияющий, словно свежий снег под зимним солнцем, край наползающего монстра гиллера заложила крутой вираж, резко опустилась, почти что рухнула рядом с названными братьями. Сердце Гарпии разрывалось от желания помочь, поддержать хоть чем, хоть как, однако еще тверже она знала, что никакие ее усилия ничего сейчас не изменят. Новые боги тщились изменить путь, рушащийся на них и на весь Кирдин плавили. И смертным, даже непростым, даже принадлежащим к избранному кругу подмастерья и тьму, следовало отойти в сторону. Несколько белых молний бессильно хлестнуло в сторону, словно слепо мечущийся хлыст на руках незрячего исполина. Ни хедин ни Ракот не пошевелились, правая рука опознавшего тьму все так же медленно поднималась, словно он тянул на себя незримую тяжесть. Обливающийся потом Ракот глухо рычал сквозь стиснутые зубы. Как же это отличалось от того, что Гиллере доводилось слышать о далеком прошлом повелителе, когда они сражались с прежними владиками упорядоченного. Те сражения были яростные и кровавые, но враг не страшился со схватки один на один. Здесь же противник искусно замел следы, расставил ловушки. Гиллера не знала и не могла знать того, что уже успели понять познавший тьму и его названный брат. Уничтожив все живое в Кирдине, их неведомые визави сосредоточили такую мощь, что она на какое-то время сравнялась даже с силой новых богов, той, что они могли смело пустить в ход, не боясь вступить в противоречие с великим законом. И все же братья побеждали. Клубы шипящего пара поднялись до самого неба, закрыли горизонт, а мелькавшие в их размывах снежно-белые щупальца каменного исполина уже не текли, не струились вперед, а завивались кольцами, пересекались, сливались, бессмысленно кружились на одном месте. А потом завеса пара внезапно исчезла. Мир Кердина замер в абсолютной тишине. Белая завеса сгинула. И на миг стала видна искрящаяся, совершенно неподвижная гора, наподобие огромной сахарной головы. Все застыло, оцепенело, замерло, движение прервалось. И Гиллере показалось, что этот великан так и останется тут на вечные времена, настоящим монументом победы новых богов. Однако миг и, стек, и там, где только что возвышалась гора... Устремился к пораженным злой гнилью небесам, крутящейся смерч из синя-черного пламени. белое и черная. Две грани, два предела, а между ними жизнь. Кирдин содрогнулся до самых глубинных своих оснований. Черный смерч становился все выше, пробивая воздушные слои, грозя дотянуться ненасытной пастью до звездных пределов, уже сотрясенных прокатившимся небывалым громом. Хэддин резко уронил правую руку. Горизонт, казалось, сейчас станет дыбом. Черное пламя, словно достигнув незримого предела, растекалось по небосводу жутковатыми, пугающими облаками. Однако небо за ними голубело, болезненная гнилость исчезла. А когда стол пламени рассеялся, расточившись за краем окоемых, то на месте, едва не погубившей братьев богов ловушки, остался только ровный зеленый луг покрытые желтыми, дружно повернувшимися к солнцу цветами. Плечи Хедина поникли. Тяжело вздохнул Ракот, попытался дрогнувшей рукой утереть под солба. Гелера метнулась к ним. Однако оба брата бога остановили ее одинаковыми усталыми жестами. Погоди, не сейчас. Смотри, портал! Среди цветочного великолепия медленно росла пара темных колонн. Между ними трепетала призрачная покрывала всех цветов радуги. «Сработало, брат!» Ракот, наконец, справился с дрожью, утерев лоб тыльной стороной ладони. «Кто, врата открывал-то?» «Сам владыка тьмы», — слабым голосом отшутился Херин. «Гелера!» — повернулся Ракот Гарпий. «В Кирдин должны вновь вернуться люди. Я открыл портал, правда, только в один соседний мир. Пожалуйста, проследи, чтобы его нашли те, кто достоин. Возьми, сколько требуется помощников». «И не мешкай, Гели», – мягко проговорил Хеддинг, словно извиняясь за то, что приказание гордой Гарпии отдавал не он сам, а Ракот. «Это очень важно. Не менее важно, чем уничтожение этого». Он кивнул через плечо, где еще совсем недавно высились бастионы чужой крепости. «Мы останемся ждать Эйвиль. Когда справишься с этим делом, возвращайся. На обычное место». «Слушаю и повинуюсь», — сверкнула глазами Гарпия. «Но... но ты, вели сколько можно тебе говорить, что ко мне не следует так обращаться?» вздохнул Келлин. «С нами все будет в порядке». Естественный ток магии восстановлен. Уже сейчас реки и моря возвращаются в свои ложи. Еще чуть-чуть и оживут леса. Птицы, звери... «А люди?» – не выдержала Гелера. Она не забыла земляную волну, накрывающую, словно мягкое одеяло, маленький череп погибшего ребенка. Хеддин опустил голову, его словно терзал мучительный стыд. «Людей нам не оживить, гелен И небывалое дело, познавший тьму, шагнул к гарпии, бережно коснулся ее по птичьей тонкого плеча. «Этого не смогут сделать даже столпы третьей силы. Только творец...» «Если бы ему еще оставалось дело до его собственного творения». «А спаситель?» – подал голос Ракот. «Молва приписывает ему подобные чудеса». «Молва, конечно, приписывает», – усмехнулся Хидин. «Пока сам не увижу, ни за что не поверю». но хватит мешкать». «Повинуюсь», – Гарпия взмыл в воздух, несмотря на недавние раны, и помчалась прочь туда, где встали лагерем полки новых богов. «Поздравляю, брат», – Хидин улыбнулся. Кажется, он уже почти забыл, как это делается. «Но шли-то мы сюда, не за этим!» Ракот тяжело уселся прямо на зиму. «Не за этим, но узнали все равно многое. Что они вполне могут с нами потягаться? Что не остановятся перед убийством целого мира? А что будет, если под нож пустят не один мир, а сто? Я уже сейчас ломаю себе голову, как это предотвратить?» «Сейчас им потребовалось, чтобы мы сами полезли головой в петлю. А если научиться чему-то еще, скажем, перебрасывать эту силу на расстояние?» Хэддин ничего не ответил, только поднялся, плотно сжал губы. «Нам пора, брат!» Мрачный Ракот промолчал. «И пошлем за богом горы, хватит им даром небо коптить!» «А я бы вспомнил об ордене прекрасной дамы», – проворчал бывший властелин мрака. Хеддин на миг сощурился, остро взглянул на друга соратника. «Чего?» – тверкнул тот. «Орден прекрасной дамы. Верные рыцари Сигрлин. Дисциплина даже не железная, а накаменная. Не отступают и не сдаются. Умирают с радостной улыбкой на устах, если убеждены, что их смерть приблизит возвращение их повелительницы». С кривой полуулыбкой полуухмылкой перебил хедин «Так ты потому не берешь их в подмастерье?» потому что сигарлин как тебе прекрасно известно погибла тогда в тот день когда ее же ученица обернулась против нее на хденце с гневом вновь перебил позднушитьтьму или же когда мы штурмовали бранды добавил он уже тише она не вернется исчезла сгинула бесследно ее никто не видел никаких следов даже читающие бессильны ну да «Ее никто не видел живой, но никто не видел и мертвой», — возразил Ракот. «И совершенно незачем заявлять об этом в открытую тем же рыцарям прекрасной дам. Они могут оказаться полезны». Хеддин только мрачно дернул щекой, отворачиваясь. «Ну, как хочешь», — пожал плечами Ракот. «Я их подкармливаю. В тане конечно». «Глядишь, и пригодятся». «Не сомневаясь», — процедил сквозь зубы познавший тьму. «Подкармливай, только чтобы я об этом ничего не знал». «Как ты знаешь, мне не по себе от такого». «Попахивает некрофилией». «Ну, ты уже и так знаешь», – пожал плечами Ракот. И, помолчав, глубокомысленно добавил. «От себя не убежишь, брат». «От себя не убежишь. Что ж, спасибо за напоминание», – скривился Хеддинг. «Очень ново и оригинально. Ты без сомнения первым додумался до столь глубокой и поучительной синтенции». И сердись, примирительно сказал ракот кладя руку на плечо познавшего тьму. Ты ведь любил ее, брат, и любишь по сей день. Ты сегодня положительно невыносим. Хедин резко поднялся. Давай займемся делами. Мне казалось, их у нас хватает. Несомненно. Рокот откровенно ухмылялся. Но орден я все же призову. Такие мечи никогда не оказываются лишними. Да делай, как знаешь. Сухо отрезал Хедин, прекращая разговор. Отвернулся и стал смотреть вверх, в небо над мертвым миром, сейчас внезапно и резко затягивавшиеся невесть откуда взявшимися тучами, но теперь уже самыми обычными дождевыми. Хлынул ливень, звонко забарабанил по иссушенной земле, и стоявшие лагерем дружины новых богов не прятались от него в палатках и тентах. Люди и нелюди в молчании поставляли руки под прохладные струи, они знали, познавший тьму и его названный брат победил. Жажда кем-то